Правило 32. Пряник побеждает кнут. А ну-ка, вспомните свои школьные годы и попробуйте представить такую ситуацию. Учитель обещает вам золотую медаль. Отличную оценку в четверти, конфетку, канцелярский набор, если вы хорошо напишете диктант. Представили? А теперь представьте, что вместо этого вас предупредили. Напишите плохо, вас не будут выпускать на перемену оставят на дополнительные занятия, запретят участие в соревнованиях или, наоборот, пошлют на них, в зависимости от вашей любви к спорту. В каком из этих случаев вы скорее напишите диктант удачно? Конечно, если вы похожи на меня, вас вообще вряд ли ждет серьезный успех в диктанте. Но как бы то ни было, я могу точно сказать, что в случае обещанной награды старался бы больше. И если вы относитесь к подавляющему большинству, это также верно для вас. Согласно современным исследованиям, пряник куда эффективнее в качестве стимула для ребенка, чем кнут. Это не означает, что вы должны награждать чем-то детей за каждое сказанное ими вежливое слово или платить им за уборку их собственной комнаты. В большинстве случаев они будут вполне довольны тем, что вы просто заметите их старания и похвалите, так что обязательно сообщайте им о своем отношении. «Как приятно слышать твое спасибо!» Или «Ого, ты убралась в комнате, хотя я даже не напоминала тебе, вот молодец!» и так далее. В таком случае ребенок захочет снова поступить так же, чтобы вновь заслужить вашу похвалу. Им крайне важно знать, что вы обращаете на них внимание, так что не забывайте об этом, иначе ничего не выйдет. И в следующее воскресенье вы проснетесь в 6 утра от звуков скандал. Когда же дело касается чего-то более существенного, что вы хотите обговорить с ними заранее, также важно в первую очередь пользоваться пряником, а не кнутом. Пообещайте ребенку его любимое блюдо на ужин, если он будет хорошо вести себя на прогулке в парке. Скажите, что будете давать ему больше денег на одежду, если он будет поддерживать порядок в комнате в течение месяца. Однако нельзя сказать, что кнуту, в аллегорическом, конечно, смысле, совершенно не осталось места в воспитании. Правда, в идеале он должен лишь висеть на стене в качестве напоминаний, но никогда не покидать этого места. Но если ребенок действительно сильно провинился, иногда приходится им все-таки воспользоваться, правда в этом случае только в сочетании с пряником. Вы имеете право сказать дочери-подростку, что запрете ее дома на неделю, если она будет слишком поздно возвращаться. Однако при этом разумно пообещать ей, что вы отодвинете комендантский час на лишние 15 минут, если в течение месяца она ни разу его не нарушит. Но чтобы вы не думали, что все слишком просто, небольшое предупреждение в конце. Следите за тем, чтобы не оказывать слишком большого давления на ребенка. Не обещайте ему чрезмерные награды, особенно если не уверены в его успехе. Если вы пообещаете купить ему машину за определенные оценки на выпускных экзаменах, это будет слишком влиять на него психологически. И если желаемой оценки получить не удастся, ваш ребенок окажется наказан вдвойне первый раз с ощущением поражения второй отсутствием желанной машины